Глава третья. С утра я, как и обещал Денису, подъехал с ним в кассу аэропорта. Надя составила нам компанию. Естественно, она опасалась, что что-то пойдет не так, и хотела проконтролировать процесс, чтобы в последний момент не остаться без поездки. В кассе нас ожидал сюрприз. Оказалось, что кто-то рано утром сдал две брони, и мы тотчас выкупили одну для Надежды. Отлично, утро начинается, радовался Денис. Макс, еще раз спасибо тебе за билет. Хоть и нашелся еще один, я понимаю, как трудно было тебе согласиться его отдать. Все, что не делается, все к лучшему, ответил я по с л о в и ц е й и мы поехали в турагентство, где с ребятами уже поочередно подписывали и забирали контракты. Узнав, что я лечу со всеми, девочки полезли от радости обниматься. Как все хорошо сложилось, подумал я. И овцы ц е л ы и волки с ы т ы Плюс один карми на ровном месте. Забрав документы, мы сообща позавтракали и разъехались по домам собираться. Я планировал за час уложить чемодан, но процесс растянулся до вечера. Пришлось бегать в аптеку за лекарствами. Мало ли что случится на отдыхе. Чтобы ничего не забыть, я позвонил Юли и попросил перечислить все необходимое для поездки. Максим глупенький, бери плавки и тапочки, остальное мы с девчонками возьмем. Даже так. Отлично, Юль, ты просто чудо. Я знаю, замуж возьмешь. Я з а к а ш и я л с я А Юля звонко рассмеялась. Не забудь заехать за мной, у меня тяжелые чемоданы. Буду вовремя, не беспокойся. Все, целую, пока. Вечером я заехал к родителям, поведал им, что срок поездки увеличивается. Знакомство с факерами переносится. Неудачно пошутил я. За что схлопотал от мамы под з а т ы л ь н и к Ты бы лучше с Жанной на море слетал. Закрепил бы, так сказать, знакомство общение в романтической обстановке. Мам, какая там обстановка! Толпы ж е р д я е входят в бар побухать, потом в ресторан пожрать, затем пьяные и надутые прыгают в бассейн. И кстати, я не против, если вы настаиваете еще раз съездить на море. На Мальдивах еще ни разу не был. Жаночке там точно понравится. Обойдешься. Сначала внуков не родите, потом поговорим о Мальдивах. Пап, я думаю, вам стоит сейчас смотаться в отпуск. Меня не будет семнадцать дней. Если так то завтра же сходим, выберем путевку. Надоело жариться в городе. Вот и отлично. Шлите фотки и не забудьте магнитик привезти. Домой я добрался поздно и долго не мог уснуть, поэтому встать пораньше, как планировал, не получилось. До отъезда я собирался заехать к ребятам в больницу, выбрав фрукты посвежее. Я загрузил их в багажник и направился к жок-центру. Проезжая мимо ворот к парковке, я заметил на площадке играющих детей, доктора н и н у Васильевну и стройную девушку блондинку в капюшоне. У меня внутри все похолодело. Я остановился и стал в с м а т р и в а т ь с я стараясь рассмотреть девушку получше, отчетливо слыша, как громко стучит сердце в груди. Вот она повернулась, и я рассмотрел две заплетенные толстые косы и большие голубые глаза. Я ее где-то видел, шептал я себе. В парке, точно в парке. Она сидела на скамейке, и я ей еще улыбнулся. Слава богу, хоть не подошел знакомиться. Мысли беспорядочно заметались в голове. Что же делать? Сзади посигналили, и я поехал вперед. Припарковавшись чуть дальше, я стал думать, что мне делать. Ити д сейчас и объясняться с Настей в присутствии врача и на глазах у детей мне совсем не хотелось. Уехать и вернуться через три недели. Еще хуже. Я точно знаю, что между мной и Настей что то было, возможно даже объятия и поцелуи. Я не мог уехать и не узнать поминутно, что происходило в то воскресенье между мной и девушкой. Интересно, что рассказала ей вредная врачиха. Приходил сюда этот, как его, Максим, говорил, что провалы в памяти, ничего не помнит, точно как у моего мужа, ударится об дверной косяк п о п ь я н и а на следующий день типа ничего не помнит. сто процентов что-то вроде этого нет нужно уезжать когда вернусь тогда я придумаю как все исправить я уже собрался завести двигатель и поехать домой но вместо этого вышел из машины и решительно направился к воротам подумал и повернул налево к филоску с кофе где купил капучино и шаурму на воротах вручил и то и другое Василию прошел на территорию и на трясущихся ногах подошел к площадке Меня первым заметил мальчик по имени Николай и крикнул: «Ура, дядя Максим опять привез подарки». Левая рука у меня аж зачесалась, так хотелось с дать ему подзатыльник. Подарки в другой раз, ребята, сегодня только фрукты. Я поздоровался с ребятней, потом с Ниной Васильевной и только потом подошел к девушке, которая смотрела на меня взглядом, в котором просматривалась и грусть, и отчаяние. Здравствуй, Настя, мне нужно с тобой поговорить. Голос мой дрожал, как струна на ветру. Девушка, наверное, хотела сказать что-то извительное, но затем вздохнула и произнесла нежным бархатным голосом, от которого у меня побежали мурашки. Давай поговорим. Мы отошли на несколько шагов по направлению к беседке. Я никак не мог собраться с духом и начать разговор, как Настя посмотрела мне в глаза и сказала: "Ты сделал мне очень больно, Максим. Я не знаю, почему я тебе поверила. Если ты пришел извиняться...". Тебе не нужно этого делать. Я тебя простила. Не хочу жить с грузом на д у ш е Каждое слово отдавалось болью в моей груди. И я п о х о л о д е л от ужаса, когда одновременно осознал, что я для девушки больше не существую, и я люблю ее больше жизни. Я не пришел оправдываться, Настя. Я ни в чем перед тобой не виноват. В понедельник я проснулся и ничего не помнил, не потому что перепил или ударился головой. У меня словно вырезали ножом все воспоминания за воскресенье из головы, а вот сердце помнило. Я видел тебя в о с н е каждую ночь и не помнил, кто ты. Потом я понял, что полюбил тебя, только не помнил, как это произошло. Я хотел еще что-то сказать, но в этот миг Настя подошла ко мне, взяла мое лицо в с в о и ладони и несколько секунд смотрела мне прямо в глаза. Потом обняла меня и заплакала. Я гладил девушку по голове и боялся вздохнуть. Я все еще не мог поверить в то, что прощен. В недалеке стояла Нина Васильевна и качала головой. Какая же ты девочка глупенькая, повторила она про себя. Я поцеловал Настю сначала в лоб, а когда она подняла подбородок вверх, в п и л с я долгим поцелуем в ее губы. Настюш, идем прогуляемся. Тут на нас смотрят. Я чего-то застеснялся. Идем. Только с детьми попрощаюсь. Я про фрукты забыл. Ты тут обожди, я быстро. Я м е т н у л с я к машине, словно боялся, что вернусь, а Настю кто-то украдет. С трудом дотащил три коробки. Ленивый Василий делал вид, что сильно занят и не думал мне помогать, но на все было наплевать. Я словно летал и силы мои удесятились. Коробки с цитрусовыми мы оставили доктору. Затем быстро распрощались со всеми и, держась за руку, зашагали к машине. Настя, ты не представляешь себе, как я счастлив. Я очень боялся, что ты меня не простишь. Ты ни в чем не виноват, а я могла об этом никогда не узнать. Хорошо, что ты пришел. Я остановился и спросил: Настюш, скажи, а у тебя есть загранпаспорт? Есть, только не говори, что ты иностранец и приехал сюда в командировку. Нет, я, слава богу, не иностранец. Он у тебя случайно не с собой? В сумке. Отлично, поехали, проверим кое-что. Мы рванули в сторону центра. Остановились у кассы аэропорта и схватив ничего не понимающую Настю за руку, потащил ее в офис. В к а с с е к к моему везению, не было очереди. Я подскочил к окошку, протянул свой билет на самолет и спросил: на этот рейс утром сдали билет, он еще в продаже? Да, ответила женщина за окошком через пару секунд. Будете брать? Конечно, вот деньги и паспорт. За пару минут нам оформили билет и мы вышли на улицу. Настя, я сегодня должен улетать с друзьями на море. Рейс в семь часов вечера. Летим со мной. Я не готова. Девушка подумала и сказала: срочных дел вроде нет, но кто будет навещать детей? Все решу, обещаю, завалим и вниманием, и подарками. Попрошу кого-кого, на этот счет не волнуйся. Тебя родители отпустят? Отпустят, сказала девушка, и в ее голосе я уловил грустные нотки. Тогда решено, едем вместе. Или остаемся, я один никуда не полечу. Настя подумала пару секунд и произнесла: "Мне все равно, н у раз куплены билеты, тогда летим. Только помни на счет детей, их нельзя оставлять надолго без внимания. Все будет хорошо. Поехали к тебе домой. Сколько нужно времени, чтобы собраться? Час, максимум полтора. Максим, девушка замялась. Я очень боюсь, но все равно хочу тебе что-то показать." Ты это уже видел, но, кажется, тоже забыл. И что я должен увидеть? Настя скинула капюшон и повернулась ко мне боком. От затылка до плеча кожа была опалена. Я обнял девушку за плечи и крепко поцеловал. Бедная девочка. Мы, конечно, постараемся ожог убрать, если это возможно, но он тебя не должен беспокоить. Настя с благодарностью посмотрела на меня и села в машину. По просьбе девушки в квартиру вместе с ней я не поднимался. Ждал на улице в машине. Примерно через час с небольшой сумкой Настя вышла из подъезда, и мы помчались ко мне домой уже за моим багажом. Маловато у тебя вещей. Ты уверена, что ничего не забыла? Крема и многое другое. Нет времени бегать покупать. Куплю все на месте. Времени еще достаточно. Но ты права. На месте все купим. Там выбор не хуже. Лучше перед вылетом плотно перекусим. Я, кстати, очень проголодался. А ты? Я тоже. Приготовим что-то у тебя дома. Продукты есть, или заедем в магазин закупим. Может, поедим где-нибудь в кафе. Максим, я не очень люблю появляться в людных местах. Трудно расслабиться, когда на тебя н а ч и н а ю т пялиться и показывать пальцем, когда з а м е т я т рану на моей шее. Да пошли все лесом! воскликнула я сардито. Не обращай внимания на всяких дурачков. н о получил ч е л о в е к о ж о г Что в этом такого интересного? Тебе легко говорить, улыбнулась Настя. Можем провести эксперимент: бреем тебе левую половину головы, первую оставляем как есть и идем в ресторан. На дурачков, которые будут показывать пальцем и смеяться, не обращай внимания. А т ы знаешь, если бы не море, то я бы взял и согласился. На море тебе тоже придется уединяться часто со мной, а не проводить время с друзьями. Я и так стеснительная. А летом даже гулять редко выхожу. Думаю, через пару дней ты уже будешь жалеть, что взял меня с собой. Я представил себе, как сижу круглосуточно в номере, в то время как остальные днем загорают, а ночью гуляют в клубе, и задумался: не поспешил ли я? Но вслух сказал: об этом не беспокойся, мы что-нибудь придумаем. Вместо того, чтобы готовить еду дома, мы заехали в фастфуд. После перекуса мы заехали за Юлей. Я познакомил дам друг с другом и долго мучился, пытаясь загрузить два огромных чемодана в багажник. Моя однокурсница усадила Настю рядом с собой на заднее сиденье и стала ее обнимать и целовать. Настя, ты не представляешь, как я рада наконец-то с тобой познакомиться. Мы были уверены, что Максим тебя найдет и у вас все будет хорошо. С первого взгляда может показаться, что он болбес, но это не так. Он умничка. Нужно только оформить его в хорошие руки. ю л ь мне кажется, ты как-то неправильно меня хвалишь, пробурчал я. Еще успеется. Сначала перечислим недостатки, потом плюсы. Юля погладила Настю по руке и сказала: "Да шучу, сами разберетесь. Ты подруга знай, что всегда можешь рассчитывать на мою поддержку. Девушка Макса, моя сестра. Я тебе очень благодарна, Юля. Сердцем чувствую, ты очень хороший человек. Рада нашему знакомству. Вскоре мы подкатили к аэропорту, где нас уже ждали мои друзья. Все с любопытством разглядывали Настю. но главное встретили ее очень радушно настроение у всех было приподнятое и через два часа мы уже рассаживались по местам в самолете Максим обидишь Настю я лично тебе кое-что отрежу ясно пригрозила мне Юля сидевшая по левую сторону очень смешно Юль поверь у нас все серьезно главное все самое трудное уже позади подруга з в о н к о р а с смеялась и потрепав меня по макушке сказала глупенький Все самое трудное только начинается. Через секунду мы почувствовали, как самолет оторвался от земли и устремился в небо. Конец первой книги.